Глава пятнадцатая. Проклятие. Кэрри бежал по дворцовым коридорам с такой скоростью, что от него испуганно шарахались все, кому не посчастливилось попасться на пути. И это неудивительно, потому что молодой маг выглядел совершенно ненормально. Наверное, именно поэтому стража перед дверьми в королевские покои даже не стала пытаться его останавливать. Ведь если ученик верховного мага так себя ведет, значит, дело у него на самом деле очень срочное. В кабинет Эриол он влетел, даже не подумав о том, что следовало бы постучать, но никто не обратил на это внимания, потому что Ее Величества тут еще не было. Не задержавшись здесь больше ни секунды, Кэрри развернулся и рванул к королевской спальне. Правда, вламываться сюда без стука он не стал, зато забарабанил по несчастной двери так сильно, что та едва устояла под таким натиском. Открыл ему несколько заспанной моделей и почему-то даже не удивился, узнав в раннем посетителе Кертона. Вид у парня был такой, что без слов оказалось понятно. Пришел он не просто так. Поэтому Кай без лишних вопросов просто пропустил его внутрь и стал спокойно ждать объяснений. «Где Ириол?» – требовательно поинтересовался гость. «В ванной?» – отозвался супруг королевы. «Что случилось?» Кэрри поднял на него полной растерянности взгляд и покачал головой. «Катастрофа, Кай, и если мы не вмешаемся, то страну ждут кровавые времена». Модели ничего на это не ответил, уже догадавшись, что именно могло послужить причиной такому повороту. Он предложил Кертону присесть, но тот был настолько взволнован, что едва мог стоять на месте. Когда в комнате появилась Эри, он уже настолько себя извел, что выглядел хуже некуда. «Кэрри?» – удивилась она. «Что тебе понадобилось в моей спальне в такую рань?» Эрил, в трех городах жители устроили протесты против твоей реформы. Они не согласны с отменой рабства. Они не хотят, чтобы бывшие рабы занимали одну с ними ступень на социальной лестнице. Не хотят, чтобы они вообще жили среди нормальных людей. Это было вполне ожидаемо, пожав плечами, ответила королева. Но они смирятся, привыкнут. Эри, они сгоняют рабов и бывших, и нынешних в их бараки и собираются закрыть их там, а здание поджечь. И это не единичный случай. Все по одной схеме, пока в трех городах. Королева застыла на месте. Ее глаза шокированно округлились, а от лица в одно мгновение отступила краска, превратив его в бледную маску. «Так закон же окончательно вступил в силу только сегодня», растерянно произнесла она. «Это диверсия», – озвучил свои выводы Кай. «Спланированные. Людям давно промыли мозги, и для начала действия оказалось достаточно сказать, что реформа принята, а документ об отмене рабства подписан. И вот вам результат». «Поднимайте ближайшие к этим городам гарнизоны!» – выкрикнула Эри, направляясь к выходу. «Жертв нужно избежать любой ценой, найти зачинщиков!» Эри, армию привлекли сразу, как стало известно о начале этих народных волнений, ведь люди со вчерашнего вечера начали собираться в отряды и озвучивать свои лозунги, но во дворце об этом стало известно только что. «В каких городах восстание?» – спросила Эри, покидая свои покои и направляясь в противоположное крыло дворца, к залу, где обычно проходил Малый Королевский Совет. Уже на ходу она дала распоряжение собрать там всех генералов и наиболее сильных магов, включая Верховного. И теперь быстро шла по коридорам, отчаянно ища выход из сложившейся ситуации, а Кэрри шагал следом. «Вартише, Гремте и сипири, ответил он, поравнявшись с королевой. «И если в первых двух пока все еще под контролем, то в последнем ночи уже сгорели бараки ничего рынка. О жертвах информации нет, но настроение горожан такое, что это лишь вопрос времени». Кай догнал их уже на подходе к залу. Несмотря на то, что всего несколько минут назад его выдернули из постели, выглядел супруг королевы в соответствии со своим статусом принца, строго и элегантно. И это было единственным, что хоть немного отвлекало Эриол от невеселых мыслей. Военный совет прошел в спешном режиме. Было принято решение послать в восставшие города несколько групп магов, военных и лекарей. Сама королева собиралась отправиться в Сипир, как наиболее проблемной. Ей нужно было вмешаться, попытаться внушить этим глупым созданиям, что они совершают жуткие преступления, что убивают невинных. «Кэрри, ты со мной!» – отдала распоряжение королева, покидая зал, где проходил совет. «Все отправятся стационарным порталом, а мы пойдем через портальную комнату дворца. Так будет быстрее». Тот же только кивал, даже не пытаясь остановить свою неугомонную королеву, которая считала своим долгом влезть в самую гущу событий. Но когда они добрались до нужного помещения, оказалось, что в Сипир с ними пожелал отправиться еще один человек. Эри лишь на секунду остановила на нем взгляд и коротко сказала. «Нет». «Да?» Невозмутимо парировал он. «Я сказала нет!» С нажимом повторила Эриол. «Я могу помочь и ни за что не отпущу тебя туда одну!» Не собирался сдаваться Кай. «Со мной будет Кэрри!» Продолжала стоять на своем королева. «В таком случае с тобой будет и Кэрри, и я!» «Нет!» «Да, Эрил, и даже если ты мне запретишь, я все равно туда отправлюсь». Она посмотрела на него с самой настоящей злобой, потом открыла дверь в портальную, пропустила вперед Кертона и застыла в проходе. «Нет, Кай, я не хочу, чтобы ты там был, и со мной ты не пойдешь». И с этими словами захлопнула дверь перед его носом, навесив на ту, самые сильные из известных ей магических замков. «Эрил!» слышалось из коридора. «Не смей, не ходи!» «Послушай меня хотя бы раз, это ведь диверсия, тебя там точно ждут!» «Я знаю, Кай», — шепотом приговорила она, опускаясь на корточки посередине комнаты и вырисовывая схему перемещения, а потом и вовсе накрыла их с Кэрри пологом безмолвия, потому что слышать и дальше уговоры мужа просто не могла. «Он прав», — сказал вдруг Кертон, — «там тебя обязательно встретят». «Поэтому ты идешь со мной, двоих нас вязать будет очень сложно, а Кай, он не станет меня слушать, и его поймают». «Ты недооцениваешь модели», — покачал головой маг. «До сих пор не веришь в него, а ведь он намного способен. Я не хочу подвергать его опасности». Попыталась оправдаться королева, сама не понимая, зачем это делает. «О себя. Своих детей». Кэрри укоризненно покачал головой и добавил. «Эри, давай ты тоже останешься. Я справлюсь и один. На крайний случай отправь туда Марделла. Он все-таки верховный маг». «Нет, я иду. Это вопрос решенный». Больше они не разговаривали. Королева занималась постройкой портала, а Кэри пытался побороть все больше нарастающее беспокойство. У него даже возникла мысль снова отключить Эриол, пока она не успела наделать глупостей, но он вовремя одумался. Ведь во второй раз подобной самодеятельности она может ему не простить. Сипир встретил их стойким запахом дыма. Они перенеслись к городским воротам, но даже отсюда было прекрасно видно, что город пылает. Эриол тут же сорвалась с места, направляясь к самому большому пожару, который оказался заметно даже с окраины. Следом за королевой пронесся огромный водяной смерч, поднятый ею из вод, пробегающий за городом реки. Кэрри отшатнулся от этой водной громадины, едва заметив. Ему пришлось отойти в сторону, именно поэтому он немного отстал от Эри и пока не имел возможности подобраться ближе. Как оказалось, горела городская ратуша, куда местные жители согнали всех рабов, которых им удалось найти. Там же был закрыт городничий, и его стражники. Вокруг собралась по меньшей мере половина населения Сипира, но настроение толпы было неоднозначным. Кто-то злорадствовал, кто-то кричал, что так этим мерзавцам и надо, но находились и те, кто пытался организовать тушение. Получалось у них плохо, а огонь распространялся слишком быстро». И тут огромный столб воды, созданный Эрил, поднялся в воздух, пролетел над мгновенно притихшей толпой и обрушился своей мощью на крышу горящего здания. Огонь погас почти мгновенно, но из-за силы удара стены накренились и вот-вот готовились рухнуть. Они уже начали трещать, собираясь закончить то, что не удалось доделать огню когда за спиной у королевы появился Кертон, чьих магических сил вполне хватило, чтобы установить вокруг поврежденного здания плотные воздушные стены, не дающие ему рассыпаться. «Помогите всем, кто внутри!» – грозно выпалила королева. «Это приказ, и все, кто осмелится действовать против него, будут немедленно арестованы и отправятся под суд, а те, кто вздумает мешать, умрут на месте!» На нее смотрели, раскрыв рты, но сама Эриол не обращала на это внимания. Она наблюдала, как те, кто до этого пытался потушить пожар, теперь стараются открыть дверь и отправляются на помощь тем, кто был заперт внутри. «Сейчас сюда прибудут маги и лекари», — продолжила свою речь Эри. «Где-нибудь еще есть рабы?» «Да, Ваше Величество», — уверенно сказал кто-то недалеко от нее. А когда Эрил повернулась на звук, ее взгляд встретился с черными глазами высокой женщины в длинном старомодном платье, больше напоминающем вдовье. В тот же момент рука этой мрачной горожанки взметнулась, делая странный пас в сторону королевы. Со стороны это выглядело обычным непримечательным жестом, но никакой стихийной магии от нее не исходило. Но не успела Эри спросить, где же именно нужно искать рабов, как женщина развернулась и скрылась в толпе. Эриол даже не сразу поняла, что произошло что-то неправильное. Она смотрела вслед незнакомки и все больше ощущала странную усталость. А когда неожиданно пошатнулась, Кэрри сразу же оказался рядом. Что с тобой? испуганно выкрикнул он, подхватывая ее быстро слабеющее тело. Не знаю, ничего. С каждой секундой говорить становилось все труднее, но она все-таки пыталась. Это не магия, не оружие, я не знаю. Ее глаза закрылись, а тело окончательно обмякло в руках молодого мага. Он же оказался настолько шокирован произошедшим, что попросту растерялся. Нужен лекарь! Срочно! Закричал Кэри, понимая, что с Эриол творится что-то совсем уж нехорошее. Она таяла на глазах. Ее кожа быстро бледнела, становясь по-настоящему белой, а волосы, наоборот, начали еще больше темнеть. «Я провожу!» Вызвался какой-то мальчишка и быстро побежал прочь с площади. Кэри с королевой на руках мчался следом. Они неслись так быстро, что совершенно не замечали препятствий, но могу все равно казалось, что они непозволительно медлят. В нужный дом он вошел, даже не вспомнив о стуке. Да и как можно было думать о таких мелочах, когда на его руках умирает его любимая Эрёу? И благо, лекарь узнал и Кертона, и девушку на его руках и быстро сообразил, что с вопросами лучше подождать. Он указал парню уложить свою ношу на стол и тут же перешел к осмотру, выискивая повреждения. «Что произошло?» – спросил лекарь, не находя ни ран, ни следа магического воздействия. При этом его пациентка продолжала бледнеть, Ногти на ее руках почернели, а кожа стала совершенно белой. Он положил раскрытую ладонь ей на лоб, пытаясь выявить внутренние раны, но так ничего и не обнаружил, кроме непонятной черноты, клубящейся в ее ауре. «Не знаю», – нервно ответил кэрия. «Она просто начала падать, потом потеряла сознание. Господин ивари помогите ей, прошу вас». «Не уверен, что это в моих силах», – ответил тот, качая головой. Это очень похоже на темное проклятие, а они обратной силы не имеют, вылечить от такого нельзя». «Не может быть!» — не желал верить ему Кэрри. «Она не должна умереть! Помогите ей! Вам же однажды уже удалось вернуть ее с того света!» Тогда был совсем другой случай, да и она старательно цеплялась за жизнь. Севшим голосом сообщил лекарь. «Бедная девочка Роуз, такая молодая, и так много несчастья на ее голову». Кертон поднял на него пустой взгляд, сжал в пальце холодную руку Эри и горько улыбнулся. «Перед вами Ее Величество королева Карилии собственной персоной, и имя Ее Эриол». Эта новость шокировала Бриса и вари так, как ничто и никогда. Он думал, что в своем почтенном возрасте уже окончательно разучился удивляться, но слова парня просто вогнали его в ступор. Правда, из этого состояния он вышел на удивление быстро. Ведь всего одна озарившая сознание мысли о том, что на его глазах сейчас умирает королева, мгновенно вернула лекаря в реальность. «Она ведь водный маг?» – уточнил что-то, явно обдумывая. Потом легко поднял ее на руки и куда-то понес. Кэрри лишь неуверенно кивнул и двинулся за мужчиной. И только хмыкнул, когда заметил, что тот опускает Эри в пустую ванную и включает воду. «Водный маг не может умереть в воде», – пояснил свои действия мужчина. «Родная стихия будет поддерживать в ней искру жизни, а это дает нам шанс попытаться найти средства для снятия проклятия, хоть я такому и не слышал. Только вода должна быть проточной, в идеале стоит переместить ее в реку». Когда ванна наполнилась, а тело королевы полностью погрузилось в родную стихию, лекарь снова коснулся ее лба и с облегчением выдохнул. «Проклятие остановилось, но это временное явление. Как только вода потеряет свои силы, оно снова перейдет в наступление, поэтому нужно придумать что-нибудь с рекой. Сделать небольшую заводь из сетей или что-то подобное. Или попросить кого-нибудь из водников пустить поток прямо здесь», — продолжал рассуждать лекарь. «Да, это будет самым правильным вариантом, потому что куда-то перемещать ее величество сейчас слишком опасно». «Сделаем», — кивнул молодой маг, который только сейчас снова начал нормально дышать. Его до сих пор трясло, и эту дрожь было совершенно невозможно унять. Он боялся отойти от Эриол даже на минуту. Ему казалось в том, что с ней случилось, виноват именно он, ведь должен был прикрывать, беречь, и не уберег. «Эри!» – послышалось от двери, которую, судя по грохоту, открыли с такой силой, что та слетела с петель. «Эриол!» – продолжали звать, но Кертон уже знал, кто именно разыскивает королеву, и от этого ему стало еще хуже. Видимо, модели, наплевав на запрет Ее Величества, все же отправился в Сипир через другую портальную комнату дворца. И, вероятно, ему уже сообщили, что его супруга – у целителя. Когда на пороге ванной комнаты появился Кай, он выглядел таким решительным и злым, что умудрился напугать даже повидавшего многое лекаря. Но когда взгляд мужа королевы упал на лежащую в воде Эриол, он тут же рванул ее вытаскивать. «Не трогайте!» – закричал господин Ивари, ловя его руку. «Это может ее убить, не прикасайтесь!» Модели мельком взглянул на знакомого мужчину, но противиться его запрету не стал. Все-таки Брис и Вари был признанным специалистом своего дела. К тому же, однажды он уже вылечил Эри. Возможно, ему удастся сделать это и сейчас? «Что с ней почему она в ванной?» Стараясь держать себя в руках, спросил Кай. Он смотрел на бледную, будто мертвую Эриол и не мог заставить себя отвернуться. «Мы с ней на площади были, когда это случилось» пояснил Кертон, и голос его при этом звучал до пугающего глухо. Она пожар водяным смерчем тушила, потом спросила у кого-то, есть ли еще рабы, ей ответили, магии не было, но она начала падать. «Это точно темное проклятие», — кивнул своим выводом господин Ивари. «Я с таким всего однажды сталкивался. Этот вид магии очень древний, про него сейчас слышали лишь единицы». «Что вы об этом знаете?» Кайни спрашивал, он требовал ответа, причем немедленно. «Мало?» покачал головой лекарь. «И то, что знаю, нельзя считать достоверной информацией, литературы по этой теме тоже почти нет». «Она не умрет», — сказал модель, сжимая руку в кулак. Потом набрал в грудь воздуха и на несколько секунд крепко зажмурился, будто всеми силами старался не позволить себе даже мгновения слабости. «Не умрет», — повторил он гораздо увереннее. И только теперь смог отвернуться от своей королевы и посмотреть на Кертона. «В руки себя возьми!» Грубо бросил он, обращаясь к парню. Тот сидел на полу под стеной, а в его покрасневших глазах стоял пугающий блеск навернувшийся на них влаги. «Твоих слез она бы не оценила и не оценит. Действовать нужно, а не сопли распускать». Потом снова обратился к седовласому лекарю. «Что можно сделать? Озвучивайте все варианты, и даже те, которые кажутся абсурдными». «Не знаю», — растерялся тот. «Она должна находиться в воде, только так проклятие замедляется. Что еще?» «Может, мои коллеги знают», – неуверенно протянул Брис. «Мы соберем всех лучших лекарей королевства», – твердо сказал Кай. «И магов сильнейших, и не только наших, Кэри, займись этим». «Кай, меня на один портал хватит, и то в лучшем случае». Голос мага звучал как никогда безжизненно. «Тогда ты останешься здесь». Кай посмотрел на парня с такой злобой, что тот едва не подавился вдохом. «Если она не выживет, я сам тебя убью. И не только тебя, Кэрри. Я вообще сомневаюсь, что вокруг меня останутся живые люди. Поэтому вы избежание всего этого, прошу тебя, не дай ей умереть». Он снова вздохнул и хотел повернуться к ванне, где лежала его любимая женщина, но удержался. «Я за Артуром и другими лекарями». «Лиса может что-то знать», – неуверенно бросил Кертон. «Тогда сначала отправлюсь за ней». Модель исчез из комнаты мгновенно, будто бы просто растворился в воздухе окончательно вогнав Кэрри в состояние ступора. Ведь он не чертил на полу никаких пентаграмм перехода, не наносил координаты, он просто переместился. А это считалось высшей степенью мастерства по построению порталов, что было подвластно всего нескольким магам из всех ныне живущих. Кай сам не понял, почему у него получилось. Он вдруг решил, что не может тратить время, просто прикрыл веки, представил то место, где хотел оказаться и мысленно начертил на нем руну переноса. А когда снова раскрыл глаза, только вздохнул, обнаружив себя стоящим перед дверью в дом знахарки. Никогда раньше он даже не пытался перемещаться таким образом, но делая это сейчас, ни секунды не сомневался в успехе. Для того, чтобы спокойно подумать о том, как и почему это получилось, у него не было ни желания, ни времени. Кай просто чувствовал, что его сила по непонятным причинам возросла, причем многократно. И ему хватило всего одного взгляда на сияющую зеленоватым светом татуировку на своем запястье, чтобы понять, причина именно в ней, а точнее, в той доле королевской магии, что перешла к нему после свадебного ритуала. До этого дня он даже не пытался взывать к этой силе, и вот сегодня из-за такого жуткого эмоционального всплеска она вырвалась наружу сама. Лису он перенес к Эрел тем же способом, немало напугав при этом совсем уже немолодую женщину. На объяснение у него не было времени, поэтому он просто взял ее за руку и отпустил только когда они оказались рядом с Кэрри. Тем же способом он доставил сюда Артура и Урсулу. Далее поставил в известность Морделла, поручив тому собрать остальных наиболее сильных магов и лекарей. И только заручившись его обещанием сделать все быстро, отправился прямиком в Сайлирию. Увы, но ворваться в кабинет Дэрилана ему никто не позволил. При попытке сопротивляться, его попросту скрутили стражники и связали руки антимагическим шнурком. Вызванный дежурный маг долго удивлялся, как столь буйному посетителю вообще удалось попасть в императорский дворец без специального разрешения. На что немного успокоившийся Кай пояснил, что перемещался он не в сам дворец, а к его стенам, и далее уже его смогли остановить только четверо стражников. «И зачем вам так срочно понадобился его высочество?» – продолжал допрашивать маг. «У меня к нему срочное дело», — нервно отозвался модели, «И оно не может ждать ни секунды, поэтому настоятельно рекомендую вам немедленно сообщить ему о моем визите. И как же мне вас представить?» — ехидно поинтересовался тот. «Кай модели, а титул у вас, дорогой мой, есть?» «Есть», — бросил вошедший в комнату Дэрилан, немало удивленный открывшейся перед его глазами картиной. Затем сам избавил пленника от шнурка, перетягивающего запястье, и присел напротив. «Перед вами, господа, супруг Карильской королевы собственной персоной, а вы ему такой нерадушный прием оказали, недальновидно с вашей стороны». Дежурный маг уже собрался произнести извинительные речи, когда наткнулся на хмурый взгляд Дэрилана. Тот уже заметил, в каком состоянии Кай, и быстро понял, что без срочной необходимости он бы тут точно не появился. «Вышли», — холодно произнесся Алирский принц, оборачиваясь к магу и стражникам, и тех, как ветром сдуло. Только после того, как за ними закрылась дверь, а комнату накрыл полок безмолвия, он рискнул обратиться к гостю. «Рассказывай». Эрел! выдохнул Кай, только сейчас, понимая, насколько устал. «На ней темное проклятие, и к вам я пришел за помощью. Мне нужны любые сведения об этом, все, что удастся найти». На несколько мгновений Дэрилан задумался, но так и не найдя в своей памяти ни одного упоминания о подобном виде магии, отрицательно покачал головой. «Даже намеков на подобное не встречал, но, возможно, Трил что-то знает, или отец?» «Он развернулся и направился к двери, бросив Каю на ходу. Иди за мной!» Но его императорское величество Эдир тоже слышало подобным впервые. «Темная магия запрещена, причем этому запрету около пяти веков», — сказал он, пребывая в полном недоумении. «Я знаю лишь то, что она была замешана в кровавых ритуалах. Наказание за ее использование было одинаково суровым во всех государствах нашего мира. Уличенных в таком преступлении сжигали заживо. И только благодаря столь жестким мерам этот вид магии удалось искоренить. Должно же быть хоть что-то!» В полном отчаянии произнес Кай. «Хотя бы какие-то обрывки!» Но император лишь отрицательно покачал головой. Разговор с Трелинтией оказался более информативным, хотя ее рассказ абсолютно ничем не подкреплялся. Более того, она сама заверила, что это всего лишь сказка. «Приемная мать в детстве пугала меня одной страшилкой», поведала она, сидя в большом кресле и поглаживая свой огромный живот, который с их прошлой встречи вырос еще сильнее. Когда я вела себя плохо, она грозила, что отдаст меня темному богу, но я не понимала, о чем речь, до тех пор, пока она не рассказала мне одну сказку. Ботта жил когда-то в неизвестном ныне царстве молодой пастух, и была у него красивая невеста. Любил он ее, она любила его, и, казалось бы, дело должно закончиться свадьбой. Но ее отец запретил им жениться, сказав, что его дочь достойна самого принца. Он закрыл девушку в башне и не выпускал оттуда. Шли годы, пастух перепробовал все возможные способы выкрасть любимую, и в итоге понял, что это невозможно. Тогда ему в голову пришла идея, что если ее отец желает видеть зятем исключительно принца, значит, ему нужно стать принцем. Он пошел к ведьме и попросил совет. Женщина задумалась и сообщила юному глупцу, что такое колдовство под силу одному лишь темному богу, но предупредила, что тот обязательно потребует плату. Но пастуху было все равно, его волновала только его любимая. Ведьма провела ритуал и вызвала темного бога, Тот выслушал желание юноши и даже согласился его исполнить, но взамен потребовал отдать ему пять душ его близких родственников. Пастух без раздумий согласился. Он принял от бога пять темных шаров, которые должен был бросить в родных. Эти шары назывались темным проклятием. На этом моменте Кай вздрогнул и вцепился в деревянные ручки кресла так сильно, что по ним пошли трещины. Трил запнулась, но, поймав его взгляд, продолжила рассказывать. Парень не желал зла своей семье, но больная любовь затмила разум бедного юноши. В тот же день он отправил проклятие в двух своих братьев, сестру и отца, которых встретил работающими в поле. Они мгновенно побелели, а потом и вовсе рассыпались, будто бы сгорели изнутри. Увидев это, пастух впал в отчаяние. Он не думал, что все будет так, он надеялся, что они останутся живы. Но отступать было поздно, ведь от заветной цели его отделяла всего одна душа. Тогда он пошел к своей матери, но просто так бросить в нее проклятие не смог. Он честно рассказал ей все, что сделал, и даже покаялся, что жалеет. Она сказала, что простит, если он откажется от этой идеи, что сделки с темным богом никому не приносили пользы. Но он не собирался отступать. И как только проклятие достигло его матери, мир вокруг изменился. На месте его старого дома появился дворец, а он сам стал принцем. В тот же день он женился на своей любимой, и поселились они в огромном белокаменном дворце. Вот только темный бог был хоть и жесток, но справедлив. Каждую ночь он выпускал души родственников молодого принца, и они приходили к нему. Угрожали, обвиняли, пугали. И в итоге парень просто сошел с ума и сам прыгнул с крыши своего же замка. Только после этого темный бог отпустил души его семьи, и они обрели покой. Трилл вздохнула и пожала плечами. Вот такая сказка. Хотя мама Ирида рассказывала, что Белый Замок до сих пор стоит где-то в глубоком лесу, и живут в нем теперь только привидения. «Да уж», — протянул Кай, сбрасывая с себя оцепенение, которое сковало его тело во время рассказа принцессы. «Жуткая история для маленькой девочки. Но из нее можно сделать кое-какие важные для нас выводы», — возразил Дэрилан. «Ведьмы знают о проклятиях. Значит, тебе нужно искать ведьму. Причем, чем древнее, тем лучше». А Эрил утверждала, что ведьм не существует. Хмуро проговорил Кай. Она считала это плодом воображения невежественных людей. Говорила, что есть только маги. Я лично был знаком с одной ведьмой, сказал вдруг Дерри. Но она давно умерла, хотя я не помню, чтобы она хоть когда-то говорила что-нибудь о темной магии. Но в ее ритуалах была своя странность. «Значит, нужно найти ведьму», решительно сказал Кай, поднимаясь с места. «Где хоть искать?» «В лесах?» предположила Трелинтия. Желательно в самой глуши, ведьмы никогда не селится среди людей. И еще мама Ирида рассказывала, что у всех отмеченных печатью темного бога белые волосы. Они не седые, а попросту лишенные цвета. Именно из-за этой отличительной черты ведьмы и скрывались в глухих местах. И тут в голове модели будто что-то щелкнуло. Ведь он знал всего одну женщину с такой особенностью во внешности, которая даже для магички в своем преклонном возрасте выглядела слишком молодо. «Да и жить она предпочитала довольно далеко от людей». «Вы мне очень помогли», — сказал он, поднимаясь с места. «Но я, кажется, знаю одну подходящую женщину. Надеюсь, она тебе поможет», — участливо добавил Дэрилан. Прибывшие маги, среди которых оказалось трое водных, совместными усилиями создали небольшое ответвление от ближайшей реки и пустили его прямо через ванну, где лежала королева. Пришлось, правда, пробить две стены, но хозяин дома даже не думал высказываться против такого самоуправства. Вода текла прямо по воздуху и опускалась в чугунную посудину, подобно водопаду. Она омывала королеву и через небольшую выемку в одном из бортов убегала за границу дома, снова превращаясь в поток. Для поддержания этой конструкции в действии у реки теперь постоянно дежурил один из магов а на случай непредвиденных ситуаций в начале и конце этого ручейка были закреплены два артефакта накопителя. К удивлению Кертона, все распоряжения, что модель отдал перед уходом, выполнялись очень быстро и четко. Кэрри не знал, что стало тому причиной, хотя и сам после слов Кая быстро взял себя в руки и даже попытался помочь в расследовании прибывшим представителям Королевской тайной полиции. Он прекрасно запомнил ту женщину, которая бросила в Эрел проклятие, и, будучи менталистом, смог показать образ из своей памяти всем задействованным в поиске. Неудивительно, что ее довольно быстро поймали, но та наотрез отказалась давать хоть какие-то показания. Да только молодой маг не собирался оставлять ей никакого шанса что-либо утаить. И пусть такое воздействие на преступников было разрешено только по решению суда, это оказалось последним, о чем вспомнил Кэрри. Ему хватило всего одного пристального взгляда в ее глаза, чтобы заставить женщину говорить. Как он и догадывался, сама она оказалась всего лишь исполнителем. Звали ее Мариса Ген, и она приходилась родной сестрой небезызвестному бывшему хозяину рабыни Рус, Сайсу Гену, которого Эриол обратила в раба и обрекла на верную смерть. Мариса давно мечтала отомстить, а несколько дней назад к ней пришли люди, по описанию, очень похожие на вертейцев. Они вручили ей прозрачный шар с проклятием, сообщили, где и когда она должна будет бросить его в королеву но ну и заплатили за это, причем весьма круглую сумму. После допроса женщину отправили в столицу с последующим размещением в дворцовых подземельях, а сам Кэрри вернулся обратно к Эрриол. К тому моменту ее осмотрели уже пятнадцать прибывших специалистов, но никакого результата это не дало. Многие из них даже диагноз определить не смогли и лишь выдвигали странные предположения, в которые сами же не верили, И даже мордел, которому за свою долгую жизнь приходилось сталкиваться с огромным количеством магических происшествий, со скорбным видом сообщил, что это отравление каким-то неизвестным ядом. Лисса при этих его словах лишь сильнее нахмурилась и отвела взгляд к окну. Она пока была единственной, кто даже не прикоснулся к Эриол. Ей хватило всего одного взгляда, чтобы определить причины такого состояния королевы, но делиться своими мыслями знахарка ни с кем пока не собиралась. «Боюсь, что долго она не протянет», — говорил один из почтенных целителей другому. «Такая странная болезнь. Согласен с вами», — отвечал его собеседник. «Вода, конечно, будет поддерживать в ней жизнь, но это ведь все временные меры. Кто же станет нашим следующим королем? Артур», — уверенно бросил кто-то. «У модели нет права наследовать трон. Но если принц Артур откажется, то королем станет принц Кай», — добавили откуда-то со стороны диванов. Он не имеет отношения к королевской семье. Он супруг ее величества. И все же я думаю, что престол займет Артур. Модели не примут ни в Совете, ни в народе. Правильно, он все-таки сын изменника. Но что, если Артур откажется?» А сам Модели в это время стоял в дверном проеме и слушал, как те, кто должен обсуждать способы вылечить королеву, уже вовсю делят ее трон. Они уже списали со счетов попросту махнули рукой на ту, кого должны были любыми способами спасти. Это-то и стало последней каплей, окончательно уничтожившей самообладание Кая. Он громко хлопнул дверью, что быстро отвлекло все это сборище стервятников от своих бесед. Увидев принца, они мгновенно замолчали. В полной тишине модели прошел через комнату прямиком к ванной. Несколько минут он просто смотрел на бледное лицо своей супруги, будто бы ища в нем хотя бы каплю силы, чтобы продолжить бороться дальше. Когда же вернулся в гостиную, молча присел в одно из кресел, обвел собравшихся тяжелым взглядом, от которого у многих возникло непреодолимое желание испариться, и только после этого заговорил. «Пускай те, кто считает, что мою жену нельзя спасти, немедленно покинут этот дом». Его голос звучал спокойно, но за ним скрывалась такая буря эмоций, которую почувствовали все. Даже Кэрри вздрогнул, уже сейчас видя, что в Кае что-то сильно изменилось. Он выглядел теперь по-другому, гораздо увереннее, и одним своим присутствием пугал окружающих едва ли не сильнее, чем сама Эриол. Кертон видел их свадебные татуировки и согласился с тем, что их лучше скрывать, потому что это было не просто рисунком. Ведь фактически они наглядно показывали, что отныне королевской властью наделены оба в этой паре – и Эри, и Кай. И как бы модель не отказывался от этого бремени, как бы не старался оставаться в стороне, но королевская магия затронула и его, причем он справлялся с ней играючи, будто и рожден был королем. Пока Кэрри размышлял о шутках богов и превратностях судьбы, просторную комнату покинули почти все маги и лекари. На своих местах остались только он сам, господин Брис и Вари и Лиса». «Вот и прекрасно», — констатировал Кай, хмуро глядя на закрытую дверь. Он одним щелчком установил полок безмолвия, внимательно посмотрел на каждого из присутствующих и обратился к хозяину дома. «Значит, вы знаете способ вылечить мою жену? Такие проклятия необратимы, я уже говорил об этом, но ее величество еще жива, и уже это дает нам огромную надежду». Обычно те, в кого попадает подобная гадость, умирают на месте. Но она очень сильный маг. Возможно, именно поэтому проклятие действует гораздо медленнее, а вода и вовсе сильно сдерживает его распространение. «Есть еще одна причина», – добавила Лиса, глядя на Кая. «Проклятие сотворили для одного человека, а Эри беременна. Причем у нее двойня. Именно это и замедлило его действие. Как ее спасти? Ведь есть же способ, я не верю, что это конец». Модели говорил отрывисто, что только сильнее выдавала его нервозность. Кэрри видел, что тот держится из последних сил, и ему было больно даже просто смотреть в его сторону, потому что сейчас в душе Кая было так мрачно, что любой менталист попросту бы увяз в этой темноте. «Никому еще спастись не удавалось», — сказал Брис. «Мне однажды приходилось сталкиваться с темным богом. Это было еще в детстве, и я мало что помню. Но пока тело королевы живо, можно попытаться вернуть ее душу». «Как? Это заявление лекаря воодушевило модели настолько, что он даже в лице изменился. Все, что попадает к нему, он считает своим. Договариваться бессмысленно», — бросила Лиса, обращаясь к Брису. «Но она ведь еще не у него. Это дело времени. Когда тело умрет, проклятие сработает окончательно, и душа станет его собственностью». «Значит, нам надо спешить?» — не сдавался лекарь. «Нужно просто придумать, что предложить ему взамен души королевы. И что же?» Усмехнулась женщина. Денег, земли, титулы зачем все это Богу? Кай слушал их, пытаясь собрать воедино все имеющиеся у него факты, обрывки мыслей и воспоминаний. Он знал, что ответ лежит на поверхности, но почему-то не желает пока ему открываться, а лекари все продолжали спорить. Возможно, особо ценный артефакт, снова высказал предположение Брис. Не смеши меня, отмахнулась знахарка. «Душу он поменяет только на другую душу, а может даже несколько душ. И где мы их возьмем?» «Лиса, ты сможешь вызвать этого бога?» Спросил вдруг Кай. «Это невозможно?» Покачала она головой. «Он не покидает своего мира, но отправить кого-то к нему вполне мне по силам. Но предложить-то нам все равно нечего. Почему же? Вы ведь сами сказали, что он может согласиться заменить Эрел кем-то другим. И кто же готов пойти на такую жертву ради нашей королевы?» Иронично выдала женщина. «Вернуться оттуда уже не получится, темный бог не отпустит. Главное, чтобы ее отпустил». «Увы, но этого мы тоже гарантировать не можем», — покачала она головой. «Риск слишком велик и почти неоправдан Это шанс», — решительно сказал Кай. «А ты мне сама говорила, что судьба не любит тех, кто пренебрегает шансами. Она просто перестает их давать». «Запомнил», — улыбнулась Лиса, качая головой. «Ты ведь сам решил туда отправиться?» «Да», — только и сказал Кай. Но этот его ответ подействовал на Кертона, как удар колокола над духом Он подпрыгнул на месте и во все глаза уставился на модели. «Это плохой выбор, Кай!» — затераторил маг. «Она ведь даже если выживет, то не простит тебе этой жертвы!» «Это мое решение, и менять я его не собираюсь», — проговорил принц, и взгляд его был как никогда уверенным. «Сколько времени нужно, чтобы подготовить ритуал?» — спросил он лисы. «А с чего ты взял, что я знаю, как это сделать?» Спросила она. «Ты ведь ведьма. И что с того? И ты поможешь». «А если я откажусь?» Она решительно встала, подошла к Каю и положила руку ему на плечо. «Это ведь преступление, за это казнят. Наказание тебя не коснется. Но тебя ведь уже не будет, чтобы меня защитить, а против закона никто больше не пойдет». «Значит, моего слова тебе мало? Чего же ты хочешь?» Устало проговорил Кай. «Гарантий!» Он одарил ее долгим задумчивым взглядом и, наконец, предложил. «Все, кто находится в этой комнате, дадут магическую клятву, что происходящее здесь останется тайной». «Это само собой», — согласилась женщина. «Но все же за саму Эриол никто из вас не поручится, а она, после известия о твоей смерти, может обвинить в этом меня». «Я напишу ей письмо», — предложил модели. Хорошая идея, но есть вероятность, что вы оба погибнете, и тогда меня обязательно посчитают виновной. Что ты хочешь от меня, говори прямо. Он все больше раздражался. Эти пустые разговоры казались ему непозволительным промедлением, в то время как для Эриол была важна каждая секунда. Мне нужны гарантии принца Артура. Только если он пообещает, что независимо от исхода нашей затеи мне ничего не будет грозить, я проведу нужный тебе ритуал. Кай отвернулся от знахарки, сильно сомневаясь, что брат королевы поддержит эту затею. Но и Лису тоже можно было понять. Она рисковала при любом исходе и имела право настаивать на выполнении своих условий. «Хорошо». Все же согласился Мадели. «Я приведу Артура, и он сам тебе все подтвердит». «В таком случае отправляйся за принцем. На подготовку ритуала мне нужен час». «Ответьте мне только на один вопрос». Выдал Кай, поворачиваясь к открытой двери ванной, где мерно журчала вода, и лежала пока еще живая Эриол. «Дети выживут. Проклятие их тоже коснулось, но мы не можем сказать, насколько сильно», — пояснил Брис. «Сейчас тело королевы находится в состоянии очень глубокого обморока, и детей я не чувствую. Я тоже не могу дотянуться до их энергий», — добавила женщина. «Проклятие глушит любые попытки, но если говорить честно, то надежды почти нет. Но ты не уверена. В данном случае ни в чем нельзя быть уверенной».